а в несчастную рыцарскую страну Чехов, на родину Гуса и Жишки, в Бемервальд, словом, в замок Исполинов, где мне оказалось самый радушный прием все семейство Рудольштадтов. Бемервальд, богемский лес. Почему ты поехала именно к ним?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 с необъяснимыми болезненными причудами воображения. И Супервиль рассказывал мне об этом, но сам он ничему не верит, и я ничего не поняла. Молодому графу приписывали какие-то сверхъестественные свойства — дар пророчества, сновидения, способность делаться невидимым. Его семья рассказывала самые невероятные вещи, но и все это невозможно. И, надеюсь, ты тоже этому не веришь.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 Табориты — радикальное крыло гуситов. Центром его было поселение на горе Табор в Южной Чехии. Табориты не ограничивались требованием обрядового уравнения. Они выдвигали программу уничтожения феодального строя и создания общества, где не будет гнета и нужды. Поражение этого крестьянско-плебейского движения повлекло за собой победу феодальной реакции в Чехии. Потомок по материнской линии короля Георга Подебрада он сохранил и развил в себе то стремление к национальной независимости и к евангельскому равенству, которые проповеди Яна Гуса и победы Яны Жишки, так сказать, привили жителям Чехии. Георг Иржи Подеброд, 1420-1471, король Чехии с 1458 года.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 Пришлось так много размышлять, что в конце концов у меня сложилось о них определенные представление. — Да, конечно. Но ты и сама стала мистиком. — Немного потеряла рассудок, дорогая Парпарина. — Можешь восхищаться походами Яны Жишки и республиканским духом Чехии, — Быть может, я и сама не меньшая поборница республиканских идей, потому что и мне любовь открыла понятия, противоположные всему тому, что внушали мне наставники по поводу прав народа и значения отдельных индивидуов. Но я не разделяю твоего преклонения перед фанатизмом таборитов и перед их иступленным стремлением к христианскому равенству. Все это нелепо, неосуществимо, и ведет к жестокости и насилию. Пусть не спровергают троны. Я согласна и даже готова способствовать этому, если понадобится. Пусть создаются республики, такие как в Спарте, Афинах, Риме или в Старой Венеции. Это я еще могу допустить. На твои кровожадные неопрятные табориты также не привлекают меня, как недобрые недоброй памяти вальденсы, как отвратительные мюнстерские анабаптисты и пикарты Древней Германии. Вальденцы религиозное религиозно-общественное движение в XII веке на юге Франции, названо по имени леонского купца Пьера Вальда, проповедовавшего бедность и простоту жизни. Вальденцы не признавали икон, их требование служиться только Бога, а не людей, вело к отказу от подчинения светским властям. Анабаптисты — религиозно-общественное движение эпохи Реформации, участники его отрицали церковную иерархию, требовали общности имущества. В 1834 35 годах анабаптисты образовали Мюнстерскую коммуну, павшую после 14-месячной осады.